Молчанов включил свой инфроблок и принялся прослушивать записи, беспокойно поглядывая на ясную зелень индикаторов присутствия. Грехов сначала прислушивался, потом перестал. На вершине горста что-то происходило. Словно там ни с того ни с сего начала испаряться черная жидкость — и тяжелые непрозрачные испарения зашевелились танцующими змеями. «Диего!» На всякий случай позвал грехов. святослав Динамики молчали. Индикаторы присутствия налились желтизной. Признак кратковременных перерывов связи. «Что случилось?» Тревожно спросил Молчанов, но тут и сам заметил неладное. «Жидкость...» продолжало испаряться. Теперь струи паров приобрели глубокий синий цвет, и в них засверкали яркие искорки. Искры увеличивались, собирались в большой шар и пронзали мрак ночи, как маленькие молнии. Они потрескивали и жужжали, как рой пчел. Наконец их стало так много, что они стали казаться огромным огненным глазом, с бешено вращающимся зрачком. «Грави-стрелок!» Яростным шепотом произнес Молчанов и прыгнул к вогнутому зеркалу на водке Теомата. Он не успел на секунду, может быть, на полсекунды. На скалах зашипело, и Грехов кубарем покатился к противоположной стене рубки. По танку, вернее, по его защитному полю, словно ударили гигантским молотом и он отпрыгнул назад, загудел и завибрировал на амортизаторах. Грехов еще только поднимался, цепляясь за стенку, как ударило второй раз. Он очень удачно ткнулся носом во что-то твердое и на некоторое время потерял способность соображать. Молчанов все же дотянулся до пускателя Теомата. Грехов понял это потому как у него сначала заныли зубы, а потом динамики донесли скрежещущий вопль потревоженной атмосферы. Пока он таращил мутные от слез глаза, все было окончено. Верещал счетчик радиации. Страшная все-таки штука теомат. Половину горста как языком слезнуло, а у его основания корчилось помятое, но уцелевшее паутина, потерявшая свой режущий блеск. «Удачное начало», — легкомысленно произнес Грехов, вытирая с губы и под носом кровь. Молчанов вздавленно пробромотал что-то, свирепо помассировал горло, указал куда-то в сторону, и Грехов увидел далекие светляки фонарей, выписывающие замысловатые траектории при движении». Это возвращались ничего не подозревающие разведчики. Неужели они не слышали вопля Тиамата? Вирт что-то тихо говорил, Сташевский молчал. Они медленно спустились по склону застывшей лавовой волны. Разрезая мрак шпагами света, вышли на освещенное прожекторами пространство, и тут Сташевский заметил исчезновение вершины горста — мечущуюся паутинку, да и дым еще не рассеялся полностью, и радиация не спала. Он замер с поднятой ногой, потом толкнул Диего в плечо, и они, не заботясь о сохранении достоинства, бросились к машине.